Гостихо. Дожди всё время. А я как назло, я без плаща. Я его сгоб кёрный при дома. Мора. Господь небо знает, щель еле держится тоже, да? Господи, девочки, как я рада, что я здесь. И котёнок рад. Вот раньше был такой глупенький, у него мочка была такая детская. А теперь у него На мордочке следы страданий. И сердечко так бьётся: тук-тук-тук. Тук-тук-тук. И Ворик, Ваня! Что делать будем? Мы не уходим. Всё, сейчас говорил мне. Мы никуда не, она мне куда идти? Кошмар. Давай, пойдём. Честно бирно смеют. Они же братья. Все районные населен. Все люди. И братья. Нет. Нет. Не все. Некоторые Это на свини, пожалуйста, номер. Отсюда никуда не идём, хорошо? Нам, нам некуда. Да, ладно. Мы тут будем скитаться. А? Февочки, да вы живите. Вы жить. Вы только живите. А это мне её удобно, кстати. Мне мам сейчас в реанимации, я ничего не взяла. А завтрашнего дня её переведут, я туда к ней ездить буду, так что Чё? Я Павлика на вас поставь. Угу, очень хорошо, опять на меня, Калыч, говорит, ещё третий. Что мне не ничего... могу больше рассчитывать. Ну, не стыд же. Женщина, мол, как ещё рассчитывать-то? Ну, вы нас куда-нибудь положить. Мы ещё нам... не пробовали, скажи. Да, конечно, мы не варвары, кровати тут прицольные очень. Можно то крышка, перушка, потом, мам, ты камни потом привези, мам, я её через комнату. Давай-ка, нам как, знаешь, надо. па. А мы нет, и нет, я не дурак, я туда к ней возьму вот от твои твоих 50 и ещё 20 давай. И нет, нет. Ой. Там э, Спаталка. Катя. А как ты раз? каир Кавказской Республики. Я там ещё до войны налаживала дошкольные учреждения. Вот, значит, еду я на лошади по реке, а тут прор, на плыня. Так, а, а прорубь, ну, такая, я не заметила, верли лошадь и не, не заметила. Ну, лошадь утонула, а я всё кручусь и всё, и лёд он надо мной ломается. Я лежу, что-то у нас на, на берегу стоит баба наша Марья из нашего участка и что-то всё причитывает, причитывает, причитывает, говорит: э э э "Агу, лошадь агу, Фёдор на бу, э э и и это и и, и вся агу. Я я я ей кричу так: Ты "Что? Какой такой? А будто давай нам тащить шель туда, блин, до ну, какой? -нибудь. Она мне что? Пёдруним. Так жалслю, агу. Что означает по, по коми-языкута? А-а, ну, конец. Маля. Ну подумай-да. А на пошлости я по крайней считала. У меня ещё вся жизнь впереди, бы вообще не рожала. Господи, Боже, у меня ещё много меня ожидает, но только я не говорю. Я ушиде туда, да ла я говорю. Ты веди, я сumina. Давайте ещё сюда привно, как хочешь. Ой, Ой. Ну я тебя, дерьмо. Ой. Эй, я -то, я же активный очень, друган. А меня и не скобери скупыти. И. И как бэ. А. Ко мне луна прилетела на крыльях. А мне такие глашки чёрные. Которые я ее не боялся, мне не, не, не боялся. Она такая красивая была.